Глава 12. Когда очнулся, чувствовал себя паршиво. Пожалуй, на моей личной шкале отвратительного состояния появилась новая отметка. Открыл глаза, но ничего не увидел. Вокруг стояла кромешная тьма, и я даже подумал, что потерял зрение. Надо попробовать вызвать пламя, но сначала перевернуться. С собственной позой было неясно. Все тело болело, и разобрать, лежу я на спине, на боку или на животе, получилось не сразу. Лежал я на животе, придавив с собой правую руку. Левая лежала за спиной, вывернутая, кажется, под неестественным углом. С ногами не сразу но удалось определиться. Попробовал запустить восстановление. Тело прорезало болью до да так сильно, что я, кажется, отключился. Попробовал пошевелиться, понял, что на правой руке пальцы точно вывернуты и переломаны. Попытался вылечить только ладонь. Вновь боль от плеча и до ладони и никакого результата. На этот раз хоть не отключился. Несколько минут ворочался, через боль желая встать хотя бы на четвереньки. Ноги, кажется, сломанные не были, и со второй попытки я сумел встать. Огляделся. Вокруг по-прежнему темно, но вдалеке видны какие-то огни. А старта в ответ тишина. полная абсолютная тишина я вообще не ощущал присутствия демона ни намёка оглядываюсь огни только в одной стороне вокруг кажется редкий лес как минимум я стою опираясь на ствол дерева прислушиваюсь запахов не чувствую вообще но воздух выдыхаю выжиг всю слизистую со звуками сложно что-то улавливаю, что-то далёкое, но не могу сказать, что это. Ещё раз последний контрольный, пытаюсь себя подлечить, и вновь лишь боль принёсшая тошноту и слабость. Понял, я пока без магии. Плохо, очень плохо. Пусть и не смертельно, надо радоваться, что вообще жив остался после такого падения. Идти в практически кромешной темноте по лесу занятие крайне сомнительное, но я на удивление неплохо с этим справляюсь. Не спотыкаюсь о корни, не врезаюсь в деревья, не сбиваю шаг на кочках, хотя хромаю как колека. Свет стал различим, прыгающий, дрожащий, светот огня, и я начал различать звуки пламя пожар. Стволы всё меньше закрывают мне обзор, я подхожу всё ближе, наконец останавливаюсь, миновав последнее дерево и выпираясь на край поля. Впереди деревушка, охваченная пожаром. Горят, кажется, все дома, но почему вокруг такая кромешная тьма? Почему я не вижу неба, только непроглядная чернота вверху. под ногами, за спиной продолжаю идти, потому что идти мне больше некуда. Среди огня мелькают фигуры, но слишком быстро, не успеваю рассмотреть. Ковыляю вперёд. Мелькающие между пламенем фигуры уже не напоминают тени, и я слышу крики боли. Ещё можно попытаться помочь. Может, если не лечить себя, то обуздать пламя? Перед пылающим домом остановилась фигура, в которой легко узнавалась тварь нижнего города. Стоявшее на четырёх лапах существо замерло, повернув голову в мою сторону, утробно зарычало и рвануло на меня, клацая зубастой пастью. Взываю к магии, но ощущаю только боль. шарю по карманам, но в них ничего нет, даже завалящего ножа. В какой-то момент даже пожалел, что отдал коготь, но от этой поскости я теперь буду держаться подальше. Тварь быстро сократила дистанцию и прыгнула на меня. Рефлекторно подставляю руку под клыки и уже готовлюсь упасть на спину. Зубы демона смыкаются на моей руке, но не закрываются, будто не могут раскусить. Да и сам демон врезался в меня как в стену, а я лишь отступил на полшага. Демон дергается, пытается откусить мне руку, но выглядит это так, будто собака пытается откусить стальную трубу. Я медленно, не веря в то, что вижу своими глазами, хватаю демона за шею в второй рукой тварь взвывает, когда мои пальцы сжимают его плоть как бумагу. Это что ещё за нехрен на себе? Отбрасываю тварь как мелкую шавку. Демон отлетел на два десятка метров, рухнул на землю, подпрыгнул, вставая на лапы, встряхнулся и вновь бросился на меня. На этот раз уже без опаски бью кулаком в нос, уродца, проламывая голову. Тварь тут же затихает, прекращая двигаться. Что, черт побери, происходит? Из деревни бегут еще три твари. Все еще до конца не веря, что я нормально и адекватно воспринимаю происходящее, так же бью пыль. первого подоспевшего в морду проломленная голова и смерть та же участь настигает и двух оставшихся стою и тупо смотрю на четыре трупа что-то происходящее никак не хочет вписываться в мою картину мира из деревни доносится крик так стою на месте я всё равно ничего не пойму Иду на голос, пытаясь найти людей. Из-за треска пламени сложно разобрать, кто кричит мужчина или женщина, но точно человек. Прохожу мимо одного дома, отмечая несколько разорованных тел во дворе. Мимо второго тоже с мертвецами. Наконец, голос приводит меня к одному из домов. И если меня не смог овладеть демон, то, может быть, и пламя не возьмёт. Безумное предположение, конечно, но я протягиваю руку к полыхающей стене. Ничего, только ощущение легкого тепла. Шагаю в горящий проем. Все вокруг горит, но почему-то царит полумрак. Иду на голос, проходя через комнату, затем через еще одну комнату. Две кровати, между ними много ткани, будто набросаны на что-то, будто под таким пологом кто-то пытался спрятаться, и голос как будто тоже идёт оттуда. Хватаю пылающую ткань и откидываю в сторону. Под тканью оказывается сгоревший труп. Голово пробивает резкой болью. Я зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, пламени вокруг уже нет. Дом догорел, причём уже пару дней назад. Тряпки, которые я откидывал, давно истрели. Какая с... сволочь заказала фильм ужасов, задал я риторический вопрос, вышел из сгоревшего дома. Темно. но хотя бы не такая ни проклятая тьма. Все дома вокруг выглядят одинаково. Они давно сгорели. Меня начало терзать смутное подозрение, погнавшее меня к тому месту, где я дрался с демонами, остановился в трёх шагах от ближайшего трупа. Человек. Все четверо люди: мужчина, две женщины и подросток. Подошёл и присел рядом с мужчиной, перевернув его на спину. На лице выражение ужаса и одновременной ярости. Всё же они на меня напали и, может быть, были не в себе, оправдания так себе, но их поведение и мои галлюцинации. Что происходит? Астарта обратился и: "Где оно?" Но от неё всё так же не было никакого отклика. Тогда попробовал магию. И, хо-хо, чудо! Получилось осторожно восстановить ладонь, вправить пальцы. Похоже, у меня жёсткое истощение. Нет подпитки от демона, а собственная энергия восстанавливается слишком медленно. Возвращаюсь в деревню и нахожу более или менее целую палку и тряпку. сделал факел, сосредоточился и осторожно создал пламя. Получилось. Факел вспыхнул не особо ярко, но мне сейчас хватит. Выхожу на дорогу. Два направления, и оба ведут в темноту. На горизонте ничего не видно. Да что там, самого горизонта не видно. Мрак и темнота. Выбираю наугад. Ничего другого не остаётся. Час может быть и больше бреду по пустой дороге. Вокруг тихо, только потрескивает факел. Всё поглощено чернотой. Чёрная земля под ногами, чёрное небо вокруг только тьма. Неужели это последствия моей атаки? Тунны пыли поднялись в воздух и закрыли небо. Нет, для этого мира неподходящее объяснение. Ответ надо искать в магии. До да только кому задавать вопросы. Продолжаю идти, но не чувствую усталость. Вообще даже намёка. Останавливаюсь и прислушиваюсь к себе. Движение руками, торсом, общая слабости есть, а усталости нет. Начинаю прыгать на месте. Со стороны выгляжу глупо, но сейчас это не важно. Десять, двадцать, тридцать, сотня. Ничего, никаких изменений. Покосился на факел. Секунда сомнений. Протягиваю руку и касаюсь пламени. Ничего, никакой реакции на открытый огонь. Задерживаю дыхание и иду дальше, отсчитывая шаги. Но быстро понимаю, что могу не дышать. Просто не дышать. Что? Что-то во мне изменилось. Впереди появляются огни, далеко, пока не чётко, но хоть что-то. Очень надеюсь, что это не очередная сгоревшая деревня. Подхожу ближе. Огни становятся больше, но это не пожары, а фонари и факелы. Стена, форт. Один из фортов королевской армии. в другой ситуации я бы обошёл его стороной, но сейчас двинулся к воротам и наткнулся на баррикады и укрепления. Повозки, какой-то мусор, каменные обломки, всё это собрано в несколько рядов, ощетинившись кольями, и на колях видны трупы людей и тварей. Весело здесь у них. Сами солдаты организовали натуральный дот, пусть грубый и сложенный из мусора, но со щелями, из которых торчали стволы винтовок. «А ну, стой на месте!» — крикнул солдат. Я остановился. Несколько секунд ничего не происходило, а затем ко мне вышли сразу семь человек, все с готовым к бою оружием, напряжены и нечего. в вазглядах готовность нас шпаговать меня пулями и порубить на части подошли ближе, присмотрелись. Вроде живой, выдал вероятно старший, киваю. Ага, живой. Раны есть? задал вопрос солдат. Я глянул на руку, где ещё остались садины и царапины. Ничего серьёзного, солдат кивнул. Ага, зубы покажи. Я удивился, но открыл рот и продемонстрировал содержимое. Солдаты несколько расслабились, точнее, перестали ждать опасности от меня. Весело здесь у них. «Проходи, давай не стой на месте, я не хочу здесь торчать!» Мы прошли за баррикаду, солдаты укрылись в своём блиндаже, а я прошёл через ворота, наткнувшись на ещё один отряд солдат, но эти явно здесь сидели, чтобы вовремя поддержать тех, кто находился на первой линии. Меня встретил сержант. Выглядишь благородным, одарённый, без видимого почтения, спросил он, кивнул. Ага, только немного не в форме. Сержант криво улыбнулся. Шутишь? Хорошо. Шутники нам здесь нужны. Иди по дороге, там большая палатка, найдёшь капитана Марка. Странно. у них вчера произошёл какой-то непонятный писец, а по виду солдат к происходящему уже почти привык. Нето ощущения паники и аврала. Прошло больше суток, или я лежал в отключке больше суток. Все эти вопросы я собирался задавать капитану, а пока шёл, насладился атмосферой происходящего. Маленькие палатки, если так можно назвать два куска ткани, служащие укрытием от дождя, видимо, хотя глядя на чернеющее небо, с трудом представляю дожди. Людям много горожан, похожи беженцы из Донгарфолиума, но люди уже обустроили минимальный быт, горят костры, у них есть самая простая но посуда, очень мало травмированных. Не так. Травмы есть, но успевшие зажить. Сколько времени прошло, я всё больше склоняюсь к мысли, что больше дня и даже пары дней. Палатка капитана скорее оттянула на целый шатёр. У входа стоял солдат, который и не подумал меня останавливать. Шатёр был разделён на комнаты, где-то что-то считали, кого-то куда-то записывали. никакой суеты не первый день люди работают капитан уставший мужчина ближе к 40 носивший шикарную бороду мрачно смотрел на карту пестревшую неизвестными мне отметками капитан марк он поднял взгляд повеселел новое лицо ты откуда от группы отбился или один так один И я вообще не понимаю, какого демона происходит, признался сразу. Вокруг, похоже, самая экстремальная ситуация из возможных, и растерянный парень вроде меня подозрения не вызывает. Хм, капитан задумался. Совсем ничего не знаешь? Последний большой взрыв в столице, уточнил я, а затем пришёл в себя на дороге. решил не говорить, что очнулся где-то в лесу, не находя рационального объяснения моего там появления, и в упоминании времени решил избегать конкретики. Сколько времени прошло, не знаю, капитан кивнул. Ага, мы тоже первые дни чуть с ума не сошли. Нескончаемая ночь. Всё ещё есть сумасшедшие, считающие, что настал конец времён. Я похолодел внутри. Первые дни, сколько времени прошло? Марк ответил не сразу, внимательно меня разглядывая. Заканчивается третья неделя со взрыва столицы. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы шестерёнки в голове с хрустом провернулись. И вы не пытались отсюда убраться? Марк криво улыбнулся. Не пытались. Ха! В первый день много беженцев прошли через форт. Какая-то часть вернулась. Потом было не до того, когда первая волна тварей пришла. Потом я уже собирал отряд для разведки. Они прошли два дневных перехода и столкнулись с тварями. На конце второй недели пришла большая группа одарённых из столицы. Они были вымотаны и изранены. Отрежали несколько дней. Залезали раны и тоже попробовали прорваться. Как видишь, мы всё ещё здесь. И я закрыл глаза, заставляя себя соображать. Дорогу перекрывают твари, демоны, твари, обезумевшие люди и ещё какая-то чертовщина, где-то люди просто сходят с ума на месте. Только что стоял рядом с тобой боевой товарищ, а у следующую секунду он бросается на своих собратьев. Или целый отряд разбегается в панике? Ни с чего!» Он вздохнул. «Я всякому успел наслушаться за это время. Здесь, в форте, пока ничего такого не происходило. Уж не знаю, почему. В трехдневных переходах есть еще форт. Они тоже посылали экспедицию без результата. Но в последний раз от них сообщение приходило неделю назад. Что там сейчас одним демонам известно?» Мы здесь в самой чёрной жопе, парень, выхода нет. Еды ещё на пару недель, хорошо хоть я запас держал. С водой сложно, в колодце пока есть, но если что-то произойдёт, всё станет совсем плохо. Патронов этого добра много. Я встряхнулся, заставляя себя думать. Понятно теперь, почему меня так легко пропускают. Здесь мы все выжившие, видимо, за всё время не было ни одного идиота, что попытался бы приблизить общую смерть, даже проверяющих в конец времён Марк говорил с насмешкой, как о мелкой досадной неприятности: что мне делать? Прорываться наружу, был бы я в полной силе, так бы и сделал. Хрен бы меня остановили, какие угодно твари. Но в том-то и проблема, что я без сил, почти без сил, три недели, я лежал без сознания три недели, не отвлекаться. Надо больше информации и посмотреть динамику возвращения способностей без Астарты. Не знаю, смогу ли вообще вернуться в силу, я совершенно не чувствую Астарты». Марк наблюдал за моими метаниями, решив прервать размышления. Я понимаю, ты, наверное, хочешь отправиться на поиски близких или что-то подобное. Я перевёл взгляд на капитана. Мне повезло, сюда я дошёл без трудностей, но что будет, если столкнусь с какими-нибудь тварями? Он кивнул. Хорошо, что ты это понимаешь. Другие говорили, что с их силой что-то происходит. Я-то одарённый слабенький. Так, пара фокусов, но из радовитых. Они говорили, что энергия почти не восстанавливается. Киваю. Да, я тоже почувствовал. Вот, отдохни, поешь нормально, поспи, перевари всё. Это всё не просто. Любого здесь спроси, подтвердит. Ага. Знал бы ты, Марк, что именно я эту кашу изварил. Вот ты удивился, наверное. Где здесь можно привалить кости, маркулы бы нался? Зависит сир, от ваших требований. Я тмахнулся. Никаких требований, где шума поменьше, да чтоб не бродили зря. Военный, ты извини, что так прямо спрашиваю, понимаю, что ты не привык ещё к нашей обстановке. Да, военный, соврал. Как соберу мысли в кучу, да оклемаюсь немного, так им поговорим нормально. Надо думать, как выбираться из этой... самой черной жопы». Марк одобрительно покивал. «Это дело, парень, это дело. А то я сам уже не тяну. Хочется нажраться вдрызг и забыть об этом хоть на пару часов». Он повернул голову в сторону и громко крикнул. «Байран!» К нам зашёл парень в солдатской одежде, но по нему сразу было понятно, штабной писец, чистый интеллигент. Худой, глаза умные, но немного растерянные. Марк хотел что-то сказать, но сплюнул и обратился ко мне: "А, забыл спросить, тебя зовут-то как?" "Ката. Фамилии нет, наёмник я". Капитан кивнул, От чего ему не кивать. По одежде я на наёмника походил куда больше, чем на родовитого. Байрон, отведи ката до да Кирине хотя бы. Пусть даст ему поесть, да отоспатся. Слушаюсь, капитан, кивнул парень. Следуйте за мной. От еды я отказался, не чувствовал такой потребности. Мне выделили угол в комнате и плотный кафтан, чтобы положить под себя в качестве матраца. Там я и растянулся, проваливаясь в беспокойную дрёму.